33. Притаившись на верхней площадке парадной лестницы, у самого входа на чердак, рядом с запылённым окошком, едва пропускавшим свет, Генрик наблюдал за мебельным магазином. Внизу под ним хлопали двери, жильцы поднимались по лестнице, двери квартир скрипели, а распахивались и с хрустом замков вновь запечатывались наглухо. Этот район был из относительно приличных Потоптавшись чахлым скверике неподалеко, он дождался, пока консьерж не отлучится по нужде, чтобы проскочить незамеченным. Ему был нужен именно этот дом, потому что из окна подъезда был виден магазин на углу, и потому что он отстоял от магазина достаточно далеко, чтобы не стать объектом наблюдения, и потому что этот дом оказался единственным, где у входа в парадное чип не засёк излучения записывающей аппаратуры. Попасть в поле зрения автоматической камеры, соединённой с полицейским компьютером, для Хендрика означало допустить непростительный промах. Даже в такой дыре, как Пуданг, в вооружённый наряд, усиленный военными, мог явиться по сигналу программы контроля от силы через десяток минут. Это вызвало бы необходимость немедленного бегства, чего Хендрик допустить никак не мог. Магазин был его единственной ниточкой. Устройство для постановки помех он берёг. Зачастую внезапный отказ камеры также вызывал выезд наряда для проверки. На всякий случай, проходя мимо стеклянной клетушки, он опустил голову, пряча лицо, делая вид, что внимательно смотрит под ноги. Он двигался намеренно неспешно. Если запись всё же ведётся, и бдительный охранник думается проверить пару фрагментов, Его действия не должны вызвать подозрений. Вот идёт уверенный в себе, прилично одетый человек, не оборваннец, не бродяга с бегающими глазами. Должно быть, направляется к кому-то в гости или по делу. Он бы предпочёл не стоять на лестничной клетке, рискуя быть обнаруженным случайно вышедшим жильцом. Однако чердачная дверь оказалась снабжена простой, но надёжной системой сигнализации. Открытие её быстро, не привлекая внимания охраны, не получилось бы. Генрик предпочёл потратить это время медленно, деталь за деталью, исследуя окрестные дома. Он просеивал и внимательно запоминал лица прохожих, отмечал их поведение, старался понять цель передвижения каждого человека и каждого автомобиля, попавшего в поле его зрения. Он оглядывал окна и балконы, пытаясь обнаружить наблюдателей или системы слежения. Повторно замеченное лицо или номер машины стали бы сигналом о необходимости избрать другой путь. Возможно, ему пришлось бы ожидать конца рабочего дня, чтобы проследить за толстяком до его дома. Как всегда, напряжённое внимание вымотало его. В окрестных домах было слишком много электроники, чтобы он смог вычленить из хаоса излучений опасное для себя. Ни одно лицо не повторялось. За целый час никто не вошёл и не вышел из магазина. Только из крохотного кафе напротив изредка вываливался подпивший клиент. Дипломатические и военные представители альянса ведут интенсивные переговоры с представителями Альденбурга на Симанга с целью прояснить ситуацию с объявленным накануне ультиматумом. Отчётливо произнёс диктор за стеной. Генрик услышал его голос так ясно, словно десятки людей вокруг него говорили, не ругались друг с другом, не звенели посудой, не чавкали смачно и не производили сотни других бытовых шумов. Карл I выступил в Дорте с обращением к нации. в котором заявил, что Рейхсвер не поддастся на провокации и выполнит порученную ему задачу – обеспечит порядок в буферной зоне и не допустит дальнейшей гибели граждан Великого Герцогства. Размеренный голос немедленно вызвал ассоциацию. Хенрик представил морщинистого штаб-гауптмана Диттеринга, преподавателя истории государства в их военной школе, язвительного до цинизма, полнеющего типа с удивительно наивным выражением лица, любившего корчить из себя – а рийскую косточку и потому относившегося ко всему, что связано с ношением формы со священным трепетом. Его губы шевелились, он рассказывал по кафедре, похлопываяся по руке длинной стальной линейкой. Он замечал всё. Эта линейка, на неё всегда были устремлены взгляды большинства воспитанников в классе. Штабсгальптман Пускал ее в ход по малейшему поводу. Он не терпел малейшего ослабления внимания. Он бил по вытянутым вперед рукам. Воспитанник при этом должен был стоять прямо и не закрывать глаз. Часто край линейки рассекал руки до крови. «Верность гроз герцогу, безоговорочное подчинение и строгая дисциплина – вот основа хорошего солдата», – повторял при этом преподаватель истории. Руки воспитанников были изрезаны шрамами. Будущие убийцы были похожи на стаю напружившихся до готовки худых, озлобленных волчат. Единого намёка было достаточно, чтобы они выставили мелкие клычки и разорвали своего мучителя на куски. Из всех уродств, что изтезали Хенрика, он отдал бы Дитерингу пальму первенства. Только чип-контролёр удерживал его в последствии от нестерпимого желания разыскать палача отставника, пережать его желтокожую глотку и насладиться его предсмертным хрипом. Он вновь ощутился босым на холодном каменном полу казармы, потому что самым устойчивым воспоминанием для него остался этот ледяной пол из унылых серых плит. Этот холод остался в нём навсегда. Более 100 лет назад семейство промышленников Ольденбурга, владеющее транsplанетной корпорацией Маняс, приобрело на акции исследовательской компании Ренессанс планету под названием Форадж и основало королевскую династию из представителей основной ветви семьи. размелена диктовал диперинг. В те времена планета только-только прошла цикл терраформирования, и архипелаги имели лишь инвентарные номера. Самым большим островом в северном полушарии совет директоров дал имена: Борн, Греник, Вальдем. Океан вокруг островов стал Грюневасом. Новую страну в лучших традициях старины назвали Великим Герцогством Ольденбург. Новоиспечённое государство отказалось от вхождения в состав мощных межпланетных государств. Как это обычно происходило с молодыми колониями, вместо этого Манис сделал его базой для своих предприятий. В короткий срок на островах заработали десятки крупных заводов. Корпорация сменила адрес регистрации с Касл, Кембриджский союз на Дорт-Альденбург-Фарадж. Сэкономленные на налогах средства пустили на обеспечение программы переселения специалистов со всех концов света. Государственным языком был объявлен немецкий. Как и любой другой воспитанник, будучи разбуженным среди ночи офицером-воспитателем, Генрик мог без запинки от барабаньете описания сражения при Хонуте или рассказать о первом съезде Народной партии Свободный Хаймат. Он и сейчас мог рассказать, как всё началось, но единственное, чего не добились своим вколачиванием, он не верил ни единому услышанному слову. Послушно повторяя вызубренные фразы, он пытался мысленно представить, как всё было на самом деле. Ему говорили про равные права Он представлял, как полиция и молодчики в полувоенной форме вламывались в гетто для неграждан и выгоняли людей на улицы. Непонятливых били кусками кабеля и свинцом, закатанным в резиновые жгуты. После их, как скот, грузили в наспех переоборудованные контейнеровозы и вывозили подальше от Альденбурга. Часто их выгружали на пустынных берегах далекого Куригу. Это называлось «патриотическая молодежь переходит в наступление». И еще «очистим ряды». Убирайтесь к своим заступникам. Орали молодчики на прощании. Ему говорили про строгую законность. Он вспоминал, как принесли домой обездораженное тело отца, как прятали глаза соседи. Вырезанные в одинаковые шорты и кепки скауты скандировали на улицах: "Сила и единство честь. Эта страна была построена на лжи, и ею правили при помощи лжи". В каждом официальном заявлении обязательно присутствовал скрытый слой. Он ненавидел её. Ненависть давала ему силы продолжать жить. Им говорили: корни сегодняшних проблем зарождались в начале колонизации, когда для реализации программы строительства инфраструктуры и развития сельского хозяйства была разрешена трудовая миграция с планет Кембриджского альянса. Говорили: через 60 лет неконтролируемая рождаемость, Альденбург превратился в процветающее государство. Коренные граждане которого по большей части оказались сосредоточены на благоустроенных и промышленно развитых центральных островах. А потомки гастарбайтеров, некогда получивших временные визы, попросту заполнили оставшиеся территории, в особенности архипелаги Симанга, Куригу и Чанабали. Это была явная ложь, такая же, что скрывалась за фразой собирание земель. В одной из уничтоженных их группой деревень в полуразрушенном здании школы Генрих случайно наткнулся на старую географическую карту на немецком языке. Так вот, в глаза бросалась очевидная странность. Карта была датирована периодом начала освоения планеты, но географические названия на ней были отнюдь не немецкими. Белые ублюдки просто морочили ему голову с самого начала. Слухи о том, что Хаймат в своё время не был выкуплен Манисом полностью, считались выражеской пропагандой. Говорили, что у грозгерцога Зигфрида не было иного выхода, кроме как начать программу вытеснения нежеланных гостей. Про Кембриджский альянс было сказано, что тамошние политики объявили действия Альденбурга нарушением прав человека, геноцидом и этническими чистками, после чего флот альянса произвел высадку миротворческих сил, в десятки раз превышавших по численности все тогдашние полувоенные формирования Альденбурга. Открывая огонь по малейшему поводу, в силу Альянса установили контроль над большей частью территории Хаймата, разделив его на зоны контроля. Прикрываясь расплывчатыми формулировками, войска Альянса произвели настоящую оккупацию. В подконтрольных Альянсу зонах были созданы марионеточные государства-карлики, в экономическом и военном плане полностью зависящие от своих защитников. Привыкший ко лжи, он не верил и этому, истина была где-то посередине. Теперь они пели по-иному. Офицеры-воспитатели с упоением толдычили о патриотическом подъёме, охватившем нацию, о том, что с приходом к власти великого герцога Карла и партии Свободный Хаймат нация стала сильнее. Похоже, они и сами в это верили. Теперь альденбуржцы способны отстаивать свою землю. Они очистят охваченные хаосом кровавых междоусобиц за океанские территории и вернут себе принадлежащее по праву. Так говорит его королевское высочество. Так говорит партия Свободный Хаймат. Страна с уверенностью смотрит в будущее. Белые поселенцы вновь едут на Хаймат. Их размещают в военных поселениях на Симанга под охраной пехотных дивизий. Этих поселений становится всё больше. Теперь на востоке архипелага даже есть два альбенбургских города. Карл обещает, что вся планета вернётся законному владельцу ещё при жизни текущего поколения. Генрих зло сплюнул. С тех пор, как он покинул стены военной школы, он старался жить сам по себе, выполнять всё, что от него требуют, и не задумываться о последствиях. Уверял себя, этот мир мне не перестроить. Жизнь одинокого волка создавала иллюзию независимости. Я всё сделал, оставьте меня в покое, таким было его кредо. Но чёртова политика всё же догнала его. На мгновение ему до боли захотелось почувствовать рядом родственную душу. Пускай это будет хоть бездомная собака. Грусть уходящей жизни коснулась его. Он вновь подумал о Греке. Она хотя бы умела его слушать. Машина с шумом пронеслась по улице. Он пришел в себя и привычно разозлился. Размяк позволил себе замечтаться, утратил бдительность. Злость сменил страх. Он испугался, что теряет навыки, что чип, выключаясь, унес с собой часть его умения выживать. Сжав зубы, он вгляделся в свое мутное отражение на стекле, привыкая к новой внешности. нос стал тяжелее. На подбородке осел фальшивый чирий. Вместо шрама осталась быстро сужающаяся белая полоска кожи. Над верхней губой торчали короткие усики. Стрекоза облетела квартал и вернулась, не обнаружив ничего подозрительного. Тихо жужжа, она опустилась на перила и замерла, вытаращив на него свои сеточные глаза. Время обеда вышло, толстяк так и не появился. Придётся рискнуть и навестить того в магазине. Его единственным козырем была скорость, скорость и дерзость. Интересно, как быстро копы додумываются, что он вовсе не уличный воришка. Должно быть, на его стороне играла царящая в городе суматоха. Последний раз взглянув на улицу за окном, он расправил плечи и уверенно двинулся вниз по лестнице.